Или он знал, что меня в лучших традициях большой игры выкупит у них ми 6. Думаю, второй вероятнее, потому что Шмыги нет смысла ссориться с западными спецслужбами. Ведь сколько бы денег не принесла ему комната Гагтунгра после приватизации, прятать их всё равно где-то надо. Заодно он мог использовать меня в качестве рекламного буклета, сообщающего потенциальным партнёрам, что размещать заказы теперь надо через него. И даже серьёзным предательством это не назовёшь. После того, как буж домотал второй срок, ценности для ведомства шмыги во мне никакой. Зато, как выяснилось, кое-кому я ещё интересен. Скажу честно, я не знаю точно, на кого я сейчас работаю. Со мной постоянно находятся два американца. Отличные ребята, с которыми мы вместе ходим на пляж. Кому они подчиняются, я не спрашиваю, но думаю, что это ЦРУ. Территориально мы сидим в Израиловке, на маленькой базе у берега Мертвого моря, что очень удобно. Мы можем наливать свежую воду в мою депривационную ванную хоть каждый день. Но, как я подозреваю, мы находимся здесь по другой причине. Американцы наверняка думают, что из святой земли Божье слово будет звучать аутентичнее. Есть у них этот голливудский пунктик насчет этнографической достоверности. Подробности я не знаю, знать не хочу, но я догадываюсь, для чего меня берегут». Нет, вовсе не для того, чтобы вторгаться в тихий шёпот Гактунгра, льющийся из красного гранитного трона где-то в кремлёвских лабиринтах. Не сомневаюсь, что канал связи у Шмыги под строгим контролем. Американцам гранитную комнату уже не вернуть, хотя Шмыга вполне может уступить им часть эфирного времени на тех же условиях, на которых работает с другими заказчиками. Вот только договориться акулы смогут и без меня. Я нужен совсем для другого. Дело в том, что на Буше религиозные правые в Америке не кончились. Кто-нибудь из них запросто может прийти к власти. И если шпионы ФСБ не успели вмонтировать ему в зуб радиопередатчик советских времен, большой беды в этом нет». Сейчас технология достигла таких высот, что требуемое устройства можно подсадить при медосмотре прямо в слуховой нерв, или вообще передать при чихании, чтобы оно само собрало себя из наночастиц в любой зоне организма. Короче, с техникой никаких проблем. Проблема встает в точности такая же, как с современной музыкой. Что с помощью всей этой техники слушать? А я уже убедительно доказал на мировом уровне, что могу работать Иеговой, ваофом, Адонай в любой американской голове. Поэтому, если вы хотите настоящего профессионала, я и есть ваш надежный, хорошо зарекомендовавший себя бронепоезд на запасном пути». Правда, сперва мои новые наниматели думали, что без Добросвета мы не сможем восстановить мой богочеловеческий статус. С этим действительно поначалу были проблемы, но потом их фармакологи вышли на нормальную смесь. Я только знаю, что кроме ЛСД-25 туда входит МДМА и какие-то военные психотропы на южноамериканской алкалоидной базе. И Господь меня простил. Да, он простил меня за всё, ибо ведает, что я сорвался в бездну и согрешил не по своей воле. Но все тоже нелестное и неприглядное, что я понял про себя во время последнего сеанса с добросветом, наложило на наши отношения определенный отпечаток, поэтому, даже обретая единство с неизъяснимым, я избегаю приближаться к сердцу сердец на слишком уж интимную проксимити. Не знаю, как это сказать по-русски, потому что такого понятия в русскоязычной культуре просто нет. Наверное, из-за новой фармакологии или потому, что мне теперь начитывают немного другие тексты. Мы столкнулись с эффектами, которых не давал квасок добросвета. Самый интересный такой. Во время тренировочных сессий Я стал превращаться в горящий куст».